Глава пятнадцатая. Смена декораций произвела невероятный фурор среди молодых земных хранителей, которые впервые оказались на территории леса Тера. Нью-Йорк этим утром выдался солнечным и почти безоблачным, но чем ближе машины подъезжали к лесу, тем мрачнее становилось небо. Восклицания молодых хранителей и недовольство старых перемешались в единую массу звуков — которые идеально угнетали и без того неприятную атмосферу. Рождественские праздники прошли мимо Кайла. В этом году было не до них. По дороге к Терри отец несколько раз обращал внимание на то, как Кайл тревожно постукивал пальцами по коленке, но ничего не сказал. Сейчас у них не было времени на душевные разговоры. Цель сегодняшней вылазки — раскрыть хранителям Нью-Йорка всю правду, которая до этого по приказу мистера Харда была скрыта. Когда машина остановилась, Кайл вылез первым и направился вглубь леса. Удобный чёрный костюм из кожи и замши не ограничивал движение и был настолько прочным, что его не брал ни огонь, ни влага. Чтобы отвлечься от одной проблемы, ему нужно было переключиться на другую. Чтобы перестать думать о том, что ему так и не удалось прекратить пытки Эллисон в армии, Кайлу нужно было увидеть весь ужас, произошедший с лесом за эти месяцы. Но даже сейчас, проходя по узким тропинкам Терры, вдыхая затхлый запах и отмахиваясь от маленьких мошек, Кайл понимал, что все его мысли заняты только одной новостью. «Твой брат возвращается сегодня вечером». Миссис Джонсон объявила эту новость ранним утром и даже не заметила, как Кайла передёрнуло. Он не видел Николаса больше года и не собирался видеть примерно столько же. Отец нагнал Кайла на полпути и немного замедлил сына, положив ладонь на плечо. Мне нравится твой порыв, но не мог бы ты быть менее энергичным, попросил Рид, остановившись с Кайлом недалеко от обрыва. Или новость о возвращении Николаса придала тебе сил? — Не говори чепухи. Ты не очень рад. — Я в замешательстве. Кайл приподнял голову, чтобы посмотреть отцу в глаза. Ветер одинаково растрепал их тёмные волосы, и было ещё легче заметить сходство между отцом и сыном. — Зачем ты послал за ним? — Я не посылал, — ответил Рид. — Это сделал Роберт. Кайл сглотнул. «Зачем мистеру Харду?» «Не знаю. Поэтому я тоже в замешательстве». Кайл стиснул зубы до скрипа и сжал ладони в кулаки. «Мистер Харт вмешивается в жизни других семей, но в жизнь семьи Кайла он вмешивается больше всего». «Ты звонил Нику?» — спросил Кайл, когда они с отцом стали спускаться вниз. Недалеко были слышны голоса Азеры и других хранителей, объясняющих новеньким все основы передвижения в таких местах, как Терра. Звонил. Объяснил, что его присутствие никак не исправит ситуацию. И что Ник сказал, что в Европе происходит то же самое. Древние леса покрываются тьмой, а люди начинают обращать внимание на различные природные катаклизмы. Отец говорил что-то ещё. Но Кайл больше не слышал его. Он остановился, как и остальные хранители за ними, и пристально посмотрел на происходящее впереди. Спустя пару секунд замерли и рейд с азарой. Множество небольших чёрных воронок торчали из земли и медленно двигались в разные стороны. Воздух рядом с ними опасно дрожал. Маленькие листья, ветки и камни засасывало прямо в их центр. Это было хуже, чем просто тёмные сгустки, покрывающие здания или деревья. Пару месяцев назад этих воронок не было, заметила Азера. Они начали расти. От чего зависит их рост? спросила молодая девушка, делая шаги к ближайшей воронке. "Стоять!" крикнула Азера, схватив девушку за шиворот. "Думаешь, что небольшой размер этой дряни не причинит тебе вреда?" «Это адские воронки!» — Азера толкнула девушку обратно в группу. «Их размер зависит от силы ада. Чем сильнее будут демоны, тем сильнее их влияние на земле». «Мы отправим подготовленный отряд исследовать остальную территорию», — сказал Рид Джонсон. «Азера, вызови остальных. Отведите новичков обратно к машинам», — добавил он, взглянув на трёх хранителей. «Обведите их вокруг леса. Может, те сгустки попадутся где-нибудь ещё». Все одновременно кивнули и направились обратно. Кайл оставался на месте, пока отец отдавал указания по телефону. Насколько же сильно путались его мысли, что адские воронки были ничем по сравнению с приездом Николаса? «У нас и так проблем полно, а отец Мэдисон создаёт ещё дополнительные». Сказал Кайл, когда они отправились обратно к машинам. «Кайл, прошу тебя, давай не сейчас. Ты же понимаешь? Я понимаю. Понимаю, что ты не хочешь, чтобы с той девушкой что-то случилось. Похвально, что ты так держишься за это сотрудничество с Небесными. Но сейчас мы не можем думать об этом постоянно, понимаешь?» Кайл бросил взгляд на воронки. «Сейчас есть более важные вещи, сын. Я дал тебе возможность контролировать ситуацию с Элисон Элмерс. Используй её так, как считаешь нужным». Рид отпустил Кайла и отошёл в сторону. «Ты понял меня?» «Я понял». На этом их разговор о Нике, Эллисон и мистере Харди был закончен. Кайл отругал себя за безответственность. Когда на мир надвигалась угроза вселенского масштаба, он думал о пустяках. Конечно, Эллисон не являлась пустяком, но Кайл пока ничего не смог сделать, чтобы помочь ей. Но он обязательно придумает. Где-то через час в лес приехали подготовленные группы, и Кайл поехал домой. Он взял машину отца, когда тот сказал, что приедет на собрание с остальными хранителями. Кайл должен был провести это время в одиночестве, чтобы подумать о том, что он видел сегодня ночью. Точнее, «Кого видел?» Кайл набрал на панели номер и принялся ждать, пока по салону разносились гудки. «Привет!» — послышался голос Сары. «Ты вчера решил прогулять университет? Мы с Дэйвом и Мэдисон здорово беспокоились за тебя!» «С Мэдисон?» — послышалось шуршание. Сара засопила. «Ты в порядке?» «Конечно!» — ответила Сара. «Подожди пару секунд!» Кайл понял, что девушка убрала телефон от уха, а потом послышался шорох пакетов. «Я слишком много нервничаю в последние дни», услышал Кайл приглушённый голос Сары, которая, видимо, держала телефон далеко от лица. «Поэтому много ем». «Сколько ты набрала в магазине?» «Больше, чем ела последние месяцы в университете». Звук падающих пакетов в телефоне, а потом чёткий и звонкий голос Сары. Это все Сэм со своим постоянным желанием поесть. Это заразно. Собственно, поэтому я и звоню. Кайл ловко обогнал машину впереди и набрал скорость. Ты тоже переедаешь? Нет. Кажется, я сошёл с ума, потому что видел Сэм сегодня ночью. Сара что-то жевала, а потом перестала. Возможно, она даже шла куда-то, но остановилась. Я не совсем понимаю. Сегодня ночью я видел её, расплывчатую, но это была она, и она говорила со мной. Она извинилась перед тобой? Да. Тогда это Сэм. Но как? Как она могла попасть ко мне в сон? А ты не помнишь? Она же говорила, что второй её способностью являются сны. Вероятно, Сэм смогла развить силу за это время, пока они с Брайаном в бегах. Я не удивлена, что ты стал первым, кому она пришла. Объясни. Из всех нас именно тебе она доверит что-то в первую очередь. Кайл глубоко вдохнул и выдохнул, успокаивая нервы слабыми сжатиями руля. С ними всё хорошо, раз я увидел Сэм. Сложный вопрос. Вряд ли Сэм стала бы как-то показывать, что с ними не всё в порядке. То есть это ничего не значит? Она жива. «Брайан жив. Это самое главное». Сара успокаивала его, потому что знала, что он нуждался в этих словах. В последнее время Кайл всё чаще думал о том, чтобы попить успокоительное, особенно после того, как наорал на Криса во время тренировки. И в этот раз нападающий был не виноват. «Кайл!» — послышался встревоженный голос Сары. «Да». «Не проходи через это один». «В который раз?» попросила она. Кайл зашел в дом и сразу почувствовал дух бунтарства. Такое происходило, когда порог дома Джонсонов переступала нога Мари Уилот, кузина Кайла. Вылетела из дальнего коридора и со всей силы бросилась на брата. Признайся, что ты скучал по мне. Мы виделись на Рождество. Мари отстранилась и сделала обиженное выражение лица. Это было неделю назад. Разве ты не рад, что я смогла так скоро вернуться из Франции? В прошлый раз мы не виделись несколько месяцев». Кайл посмотрел на Мари и улыбнулся. «Я рад, что ты здесь». Мари ответила Кайлу такой же обаятельной улыбкой, схватила его под локоть и повела в дом. «Ты решила кардинально сменить имидж?» спросил Кайл, глядя на короткие волосы кузины. Некоторые пряди были выкрашены в насыщенный красный цвет. «Я специально выбрала время, когда в вашем доме будет очередной совет, чтобы позлить своих родителей». «Они будут сегодня?» «Да», — Мари покосилась на Кайла. «Но стоит ли мне жаловаться? Тебе тоже предстоит не самая радостная встреча сегодня». Кайл вежливо откашлялся и открыл перед Мари дверь в небольшую гостиную. Одна стена полностью состояла из окон и выходила на большую оранжерею. В помещении не было камина, потому что слишком тёплый воздух и жар могли пагубно сказаться на цветах. Так всегда говорила миссис Джонсон. «Люблю эту часть дома», — сказала Мария, и плюхнулась на широкий диван, украшенный подушками. «Моя семья слишком ленивая, чтобы гулять по вашему особняку и наслаждаться его красотами». «Они просто воспитаны и не могут позволить себе шастать по чужому дому без сопровождения». В Кайла полетело сразу две подушки. «Не понимаю, как в тебе могут сочетаться эта вежливость и извительность?» «Я не извлю. «Для меня ты делаешь исключение». Кайл, слишком напряжённый, позволил себе расслабиться и сесть в кресло напротив Мари. Он потёр ладонью лицо... и откинул голову назад, вдыхая приятный запах цветов. «Когда ты перестанешь выглядеть таким уставшим?» «Когда всё вокруг перестанет быть таким сложным?» Мари зашевелилась, и Кайл пожалел, что вообще заговорил об этом. «Что такого происходит в твоей жизни, что ты еле стоишь на ногах?» «Сегодня мы выезжали в Теро. Кайл обрадовался, что можно было всё спихнуть на это. Не самое приятное зрелище. Почему отец таскает тебя с собой по этим отвратительным местам? Потому что… Кайл запнулся, да и Марине стала заканчивать предложение, потому что оба знали ответ. Брат Кайла был старшим семье, но он уже занимал почётное место во Франции. Следовательно, именно Кайл должен был получить в наследство положение главного хранителя в штате. Мысли резко прервались, когда дверь в гостиную открылась. Мария увидела нежданного гостя первое, и её лицо скривилось. «И десяти минут нельзя побыть со своим кузеном наедине, как сразу же набегают отвергнутые девушки». «Вы виделись на Рождество», — раздражённо сказала Мэдисон. «Разлука с Кайлом плохо влияет на моё сердце». Мэдисон оставила эти слова без реакции. «Твоя мама ищет тебя, Кайл». Собрание скоро начнётся. Отец ещё не вернулся. Он уже в пути. Кайл слабо улыбнулся Марии и поднялся с кресла. «Будешь прятаться здесь?» «Я присоединюсь к тебе чуть позже», — ответила мари «Мне нужно набраться сил перед новым боем с семьёй». Кайл кивнул и вышел из гостиной, но задержался в коридоре, услышав часть разговора. «Ты, Мэдисон», — «Тратишь слишком много сил на то, чтобы нравиться всем. Именно поэтому ты не добьёшься расположения Кайла». «Я не нуждаюсь в твоих советах», — Мари громко засмеялась. «Я рада, что Кайл смог отменить помолвку». Он отложил её. «Я бы с радостью поверила в причину, которую он назвал для этого, но ты злишься, Мэдисон. Ты раздражена, а это значит... что настоящая причина не в будущей войне. Кайлу кто-то нравится, да? И почему Мари такая раздражительно внимательная? Дальнейший разговор двух девушек, которые недолюбливали друг друга, Кайл не услышал. В конце коридора появилась его мама и поторопила сына на собрании. Он нагнал её, подставил локоть, чтобы миссис Джонсон могла взяться за него, и они оба пошли по направлению к залу. Там, как всегда, творился настоящий хаос. Хранители обсуждали ситуацию в Терри, пытались перекричать друг друга и доказать, что их план идеальнее других. Кто-то несколько раз сказал о том, что вся вина лежит на небесных хранителях. Кто-то упомянул Сэм и Эллисон. Кто-то вообще посоветовал начать войну с демонами сейчас, а не ждать, пока они поработят весь мир. Кайл занял своё любимое место у колонны, где было видно каждый угол и каждого хранителя. Остальные, к счастью, мало обращали внимания на этот неприметный уголок. Все были заняты центром зала, в котором стоял Рид Джонсон. Мари присоединилась к Кайлу и тут же вытянулась, как струна, когда рядом с ней показалась её мама и Мэдисон. Они специально встали поближе, чтобы кузина услышала похвалу, адресованную в сторону другой. Сожаление о том, что не все дочери могут быть такими чудесными, как Мэдисон. «Отвратительно», — прошептала Мари, А миссис Уиллет продолжала говорить приятные слова Мэдисон, которые раздражали и обижали Мари всё больше. Кайл придвинулся вперёд, чтобы закрыть кузину от тёти и Мэдисон, как раз в тот момент, когда раздались следующие слова отца. «Кайл посещает Арму несколько раз в неделю, и я верю ему, когда он говорит, что небесные хранители перегибают палку». Взгляды устремились на Кайла. «Какое нам дело до того, что они делают с этой девчонкой? Вам напомнить, что Сэм и Эллисон наполовину земные?» спросил Кайл. «Что они наши?» В этот раз только некоторые поддержали Кайла. Другим хранителям как будто не было никакого дела. «Мы не можем позволять им пытать Элисон просто так. У них нет на это оснований». «Но какой нам от этого прок?» — спросил отец Мари, выступив вперёд. «Разве пытки этой девчонки наша главная проблема сейчас?» «Мы должны решать все проблемы сразу», — ответил Кайл. «Если вы трусливы, чтобы говорить своими словами, это не значит, что все вокруг такие». Рид прикрыл глаза. В зале снова началась суматоха. Никогда на собраниях земные не выступали друг против друга. Но сейчас раскол чувствовался сильнее, чем в предыдущие разы. Кайл знал, что родители Мари поддерживали отца Мэдисон и постоянно повторяли то, что говорил он. «Я уверен, что эта девчонка заслужила всё то, что с ней делают», — заявил мистер Уиллот. Кайл ужаснулся тому, что этот мужчина был частью его семьи. «Я верю Домине и Роберту. Вам ничего другого и не остаётся, как...» Кайл предостерёг его отец. Одновременно с этим Кайл почувствовал на своём плече тяжёлую руку. Азара приложила усилие, потянула его наверх, и сказала на весь зал. «Я украду его для важного задания». Кайл подумал о сопротивлении, но суровый взгляд отца заставил его передумать. Когда они с Азарой оказались в коридоре, девушка сжала его плечо и слегка тряхнула. «Парень, перестань вести себя так!» «Я пытаюсь добиться справедливости для Эллисон. Ты слишком сильно пытаешься. Хранители начнут задавать вопросы». «Ты готов на них отвечать?» Кайл слабо оттолкнул руку Азеры и отошёл в сторону. «Когда земные хранители потеряли последнюю каплю достоинства?» «Когда власть частично перешла к Харду?» Кайл не успел прокрутить эти слова в голове, когда Азера задала новый вопрос. «Скольким хранителям ты доверяешь?» «В этом доме?» «В этом городе?» Кайл хотел назвать имена своих родителей, но быстро понял, что те совсем ничего не знают про его близкое сотрудничество Сэм и Эллисон. «Я доверяю Мари», — ответил Кайл. По сути, она больше не являлась земным хранителем. Но Кайл никогда не делал из неё исключения, ставя в один ряд со своей семьёй. Азера присвистнула. «Неправильный ответ». «Почему?» «Потому что Харт...» контролирует много семей Нью-Йорка, и Уилот одна из них. Они отказались от Мари. Её родители всеми силами стараются всем показать, что больше не желают ничего знать о жизни своей дочери. «Но они продолжают оставаться её родителями», — возразила Азера, выглядывая из-за угла. «Они были ими до её отказа и останутся после. Ты можешь быть уверен в том, что у них нет ничего?» Чем бы они могли контролировать дочь-бунтарку? Кайлу так хотелось быстро опровергнуть это предположение, но слова застрели в горле. Нет, он не мог. Он не знал, как именно миссис и мистер Уилет смогут повлиять на Мари, если им вдруг это понадобится. Я так и думала. Азера сделала несколько уверенных шагов мимо Кайла туда-сюда, перебирая какие-то мысли в голове. «Я доверяю вам», — сказал Кайл, но Азера только рассмеялась. «Я не буду твоим союзником». «Не сейчас, но вы помогаете мне». Азера посмотрела на Кайла так, словно впервые видела его. «Я разделяю твои убеждения», — сказала она. «И мне хочется, чтобы ты достиг той цели, к которой стремишься». Кайл очень хотел видеть в Азере союзника. Не только из-за её неприязни к мистеру Харду. Она жила по тем же принципам, что и Кайл. Она не разделяла небесных и земных хранителей. Она ценила мир, а не стремилась к войне. «Тебе разве никуда не нужно сейчас?» — поинтересовалась Азера. «Арма, Кайл чуть не забыл о своей поездке. Твой отец приказал сопровождать тебя сегодня». Азера кивнула в конец коридора, где был выход. «Машина тебя уже ждёт». «Я бы хотел поехать один. Используй своё бунтарство только в крайних случаях, если ты по-прежнему хочешь, чтобы земные хранители увидели в тебе достойного наследника». Слова напоминали сильный удар в живот. Всё желание бороться с хранителями, которые идут против системы отца, исчезло. Кайл медленно кивнул, натянул маску и молча направился на улицу. Да, ему не нравилось, когда отец приставлял к нему охрану, но это делало его значимой фигурой. Кайл без лишних слов сел в машину, водитель которой состоял в отряде Азеры и позволил отвезти себя в арму, раздумывая над недавней ситуацией. «Помочь им может только молчание», — вспомнил Кайл слова Азеры. «Верно, я совсем забыл об этом». Кайл допустил ошибку, позволив эмоциям взять верх. Впредь ему следовало быть осторожнее. Машина остановилась у тротуара. Водитель сообщил, что будет ждать здесь, дабы Кайл смог решить все вопросы самостоятельно. Кайл его поблагодарил, поднялся по мокрым ступенькам и вошёл в здание. Его вежливо поприветствовали и провели к порталу, через который он снова попал в тюрьму. Эллисон не была в сознании. и у Кайла создалось впечатление, что она уже давно не приходила в себя. Тело девушки немного отекло, щёки были мокрыми, скулы острыми. Она висела над полом с раскинутыми в разные стороны руками. «Что вы с ней сделали?» — спросил Кайл, когда внизу появилась Дамина. «Она жива». «Я не об этом спросил». «Но я ответила на тот вопрос, который скрывался за вашим». «Мистер Джонсон», — спокойно ответила Дамина и медленно обошла клетку Эллисон. «Она жива». Потом резкая смена темы. «Вы были в Терри сегодня?» «Да». «Вылазка прошла успешно?» «Насколько я знаю, небесные хранители присоединились к операции спустя какое-то время». Кайл сложил руки на груди. Попытка сменить тему разговора не была засчитана. «Всё плохо». и вы об этом знаете. И дело тут не в Эллисон или Сэм». Дамина замерла возле прозрачной стены. Она улыбнулась и покачала головой. «Вы видите во мне врага, мистер Джонсон?» Кайл снова посмотрел на стянутое лицо Эллисон, на вздувшиеся вены вокруг её глаз. «Я не в силах спорить с этим утверждением. Но мы преследуем одну и ту же цель. Её можно преследовать по-разному». «Я выбираю менее». «Жестокий способ». Прежде чем Дамина успела что-то добавить, Кайл сказал. «Я хочу поговорить с Элисон. «Сейчас она существует внутри своего сознания и не сможет вам ответить». «Уверен, что вы с лёгкостью попадаете в её сознание, чтобы продолжить пытки». Дамина остановилась напротив Кайла и убрала руки за спину. «Я получила прошение пока что не пускать вас в сознание Элисон Элмерс». Кайл снова почувствовал раздражение. «Не в силах терпеть», — он ответил, сжав руки в кулаки. «Послушайте, мистер Харт не может контролировать мои действия. Это прошение поступило не от мистера Харда, а от хранителя, который будет здесь вместе с вами вместо него. От портала прошла волна». а потом заискрился свет. В тюрьму кто-то вошёл. Кайлу в детстве помогали обрести множество необходимых навыков, чтобы стать потрясающим бойцом, дипломатом, хранителем и человеком. Он мог быстро читать, запоминать большой объём информации, убедить человека в своих словах. Ещё Кайл научился быть выносливым, сильным и ловким. Он мог преодолеть большую дистанцию, и почувствовать лишь лёгкий дискомфорт в мышцах. Но были навыки, которым Кайл обучился сам. Например, под запретом спускаясь в архив, Кайл научился тихо ходить и прислушиваться к различным шорохам, звукам, словам. Был один навык, которым Кайл очень гордился, потому что он уберёг его от множества проблем. Кайл мог почувствовать, когда в комнате появлялся его старший брат. За это время он успевал подготовиться и надеть на лицо безмятежность, равнодушие и холод. «Хорошо, что ты здесь!» Услышал Кайл за спиной ровный стальной голос. «Я боялся, что не увижу тебя сегодня». «Рады приветствовать вас в армии, мистер Джонсон!» Дамина широко улыбнулась и прошла мимо Кайла. Втянув воздух и немного задержав его в лёгких, Кайл обернулся. Перед ним стояла его точная копия. Отличались только глаза. У Кайла они были карими, похожими на янтарь, а у брата — голубыми, как ясное небо. Он, как всегда, смотрел недовольно снисходительно, показывая своё превосходство и напоминая, кто был старшим сыном семьи. «Привет, Николас», — монотонно сказал Кайл, мысленно ненавидя всю эту ситуацию.